Глава 5 Последние несколько дней в городе судачили лишь об отъезде Лота Аркнейского на север и ни о чем больше. И опасались, что это отдалит окончательный выбор, но уже три дня спустя Гарлой свернулся домой, где и Грейна дошивала новое платье, искупленные на рынке ткани, и сообщил, что Амброзиевые советники наконец-то поступили так, как, насколько они знали, с самого начала пожелал бы Амброзий. И избрали утора Пендрагона королем всей Британии. Ну как же север? Спросила молодая женщина. Утро уж как-нибудь да заставит Лота принять наши условия или сразиться с ним в бою. Отозвался Гарлойс. — Я не люблю утора но лучшего бойца среди нас не сыщешь. Я лота не опасаюсь и держу пари, что утору он тоже не страшен. И Грейна почувствовала, как в ней всколыхнулся прежний дар зрения. В ближайшие годы. У лота будет чем заняться, но промолчала. Горлойс со всей отчетливостью дал ей понять, что ему не по душе, когда жена рассуждает о мужских делах, а молодая женщина предпочла бы не ссориться с обреченным на смерть за то короткое время, что у него осталось. «Вижу, твое новое платье готово. Надень его, если хочешь, в церковь на коронацию утра. Его провозгласят королем, увенчают короной»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 Мудрецам ведомо, что символы излишни, но простолюдинам с нужны летающие драконы, как знак королевской власти, точно так же, как им необходимы костры Белтайна и Великий Брак, когда король вступает в союз с землей. — Все это для христианина запретно, — сурово отрезал Горлойс, — ибо, рек апостол, нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись, а знамения и чудеса ложные — это все зло.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 Даже апостол в твоих священных книгах писал, что младенцам потребно молоко, а сильным мужам мясо, а простецам, рожденным лишь однажды, потребны священные источники, весенние венки и обрядовые пляски. Примечание. Первое послание к Коринфянам. Глава третья. Евангелие пятая. «Печальный день настанет для Британии, ежели погастут костры и еля, а в священные источники перестанут бросать цветы». Даже бесы, способны слова священного писания, отпарировал Горлойс, но вполне беззлобно. Надо думать, это и разумел апостол, говоря, что женам в церквах подобает молчать, ибо склонны них впадать в подобные заблуждения. Примечание. Коринфянам, глава 14, стих 34. Когда ты станешь старше и мудрее, Грейна, ты научишься лучше разбираться в подобных вещах. А пока... «Прихорашивайся себе на здоровье к церковной службе и к последующим усилениям!» И Грейна надела новое платье и расчесала волосы так, что они заблестели точно отполированная медь. Но, поглядев на себя в серебряное зеркало, Гарлойс таки послал за ним на ярмарку, приказав доставить подарок жене. Внезапно приуныла и задумалась. «А заметит ли ее утр?» «Да, она хороша собой!» но ведь есть и другие женщины, ничуть не уступающие ей красотой, но моложе, незамужней и детей не рожавшие. Зачем ему она, постаревшая, утратившая былую свежесть? На протяжении всей бесконечно долгой церемонии в церкви она напряженно следила за тем, как Утор принес клятву и был помазан епископом. Зазвучали псалмы. «В кои-то веки нескорбные гимны о гневе Господнем и Господне каре», но ликующие песнопения, хвалебные, благодарственные, и в звоне колоколов слышалась радость, а не ярость. А после в доме, где прежде обретался Амброзий, подали угощение и вино, и с церемонной торжественностью военные вожди Амброзия один за другим клялись в верности утору. Задолго до конца ритуала Игрейна почувствовал себя усталой. Но, наконец, все закончилось, и пока вожди с супругами воздавали должное вино и снеди,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 словно ожидая увидеть на его руках золоченные торквесы в виде змей. Но Утор всего-навсего промолвил. «Сегодня ты не надела лунного камня. Необычайный самоцвет, что и говорить. Когда я впервые увидел его на тебе, это было как в одном моем сне. Прошлой весной у меня случилась лихорадка, и Мерлин ухаживал за мною, и мне приснился странный сон. И теперь я знаю, что в том сне впервые тебя увидел». Задолго до того, как ты предстала передо мной наяву. Должно быть, я пялился на тебя, точно деревенский олух, леди Грейна. Я снова и снова пытался припомнить мой сон, и что за роль ты в нем играла, и лунный камень тебя на груди. Мне рассказывали, что помимо прочих свойств лунный камень обладает даром пробуждать истинные воспоминания души, отозвалась и Грейна, и мне тоже снятся сны. Утр легонько коснулся рукою ее плеча.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 — Ты верно думаешь, что в мои года пора уже обзавестись супругой? — проговорил он. — Господь свидетель, женщин у меня перебывало немало. Возможно, мне не следует сообщать об этом жене наихристианнейшего из моих вождей. Отец Иероним сказал бы, что столько женщин душевному здравию не способствует. Но я не встретил ни одной, что западало бы мне в сердце после того, как мы вставали с постели. и Я всегда боялся, что если женюсь на какой-нибудь, не переспав с нею,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 Утор отвернулся и принялся гневно расхаживать взад и вперед. «И я отлично вижу, что ты и не девка непотребная, так почему же во имя всех богов меня колдовала женщина, обвенчанная с одним из самых преданных моих сподвижников?» Так, Мерлин и на Утар воздействовал своей треклятой магией, но и Грейна ничего против не имела. Такова их участь, чему быть, того не миновать. Хотя она поверить не могла в то, что судьба велит ей предать Горлойса.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 — Но Господь мне свидетель, у меня на это полное право! — яростно проговорил он. — Утро глядел на тебя так, как смотрит мужчина на женщину, знакомую ему куда ближе, нежели дозволено христианину знать чужую жену! Сердце Грейны гулко колотилось в груди. Она признавала правоту мужа и изнывала от смятения и отчаяния. Несмотря на то, что она видела Утро лишь четыре раза наяву и еще дважды во сне, молодая женщина понимала,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 Как ей объяснить Гарлойсу, что утро она знала только во сне, но уже приучилась думать о нем, как о мужчине, которого любила так давно, что сама Грейна тогда еще не родилась и была лишь тенью, что внутренний суд ее единственной женщины, женщиной, любившей незнакомца с золотыми змеями на руках. Как ей поведать об этом Гарлойсу, который ровным счетом ничего не знал о таинствах, да и знать не желал? Гарлойс втолкнул жену в дом. Игрейна видела. Стоит ей открыть рот, и он ее того и гляди ударит, но молчание молодой женщины бесило его еще больше. — Тебе нечего сказать мне, жена! — взревел он, стиснув ее уже покрытую синяками руку так крепко, что и Грейна снова вскрикнул от боли. — Думаешь, я не видел, как ты пялилась на своего полюбовника? Молодая женщина с трудом высвободила руку, горлость едва не выдернул ее из суставов. — А если ты это видел?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 Что может статься, за эти дни ты стала обо мне думать чуть лучше, а когда я увидел тебя плачущей рядом с утором...» Голос его прервался. «Я вынести не мог, что ты смотришь так на этого похотливого мерзавца, а на меня лишь с покорством и смирением. Прости меня, прости, умоляю, если я и впрямь был к тебе несправедлив!» «Ты был ко мне несправедлив», — ледяным тоном подтвердил Игрейна. «И ты хорошо делаешь, что просишь у меня прощения» каково и ты впрочем получишь не раньше чем преисподнее вознесется к небесам а землю поглотит западный океан лучше ступай и помирись с утором или ты и вправду надеешься выстоять против гнева короля британии или в итоге итогов ты станешь покупать его милость как пытался купить мою замолчи яростно выкрикнул Горлойс. лицо его пылало. он унизился перед женой и грейна знала за это он ее тоже никогда не простит прикройся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 Они обвенчаны по римскому закону, согласно которому Горлойс обладает абсолютной властью над их дочерью, Маргейной. Придется Игрейне какое-то время притворяться, пока она не сможет переправить Маргейну в безопасное место. Например, удастся отослать ее на воспитание к Вивиане, на священный остров. Драгоценности, подаренные Гарлойсом, Игрейна оставила лежать на кровати, уложив лишь платье, сотканное ее собственными руками в тентагеле, а из украшений —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 и сказал ему все то, что следовало сказать сразу. «Отныне мы враги Я еду заняться обороной Запада против саксов и ирландцев. Ежели они туда сунутся...» А Утара предупредил, что если он попытается ввести войска в мою землю, я повешу его на первом же дереве, как негодяй и вора, каким он в сущности и является. И Грей наглядела на мужа во все глаза. «Ты никак рассудком помутился у мой, наконец проговорила она. Жителям Корноола самим ни за что не удержать западный край, если саксы придут большим числом. Амброзий это знал, знает об этом и Мерлин. Даже я это знаю, Господь мне в помощь, при том, что мой удел — хозяйство до да дом. Или в одно единственное мгновение безумия ты разрушишь все, ради чего Амброзий жил, ради чего боролся последние годы, и все из-за вздорной ссоры с утером на почве собственной одержимой ревности. Скоро ты защищать утора! Да я бы и саксонского вождя пожалела, потеряя он своих самых мужественных сторонников в распе, для которой причины-то нет. Во имя Господа, Гарлойс, ради наших с тобой жизней и жизни твоих людей, что ждут от тебя помощи перед лицом саксонской угрозы, умоляю тебя уладить ссору с утром и не разрушать союза. Лот уже уехал, если уедешь и ты, под знамена на защиту Британии встанут лишь союзные войска, да несколько владителей победнее. Молодая женщина в отчаянии покачала головой. Лучше бы я бросила с утеса в Тентагеле вместо того, чтобы отправиться в Лондиниум. Я принесу любую клятву, какую потребуешь, в том, что я даже губ утора Пендрагона не касалась. Или из-за женщины ты погубишь союз, ради которого умер Амброзий. Горлойс сердито нахмурился. Даже если бы Утар и не поглядел в твою сторону, госпожа моя, по чести говоря, мне не следовало бы присягать бесстыдному распутнику и столь дурному христианину. Лоту я не доверяю, но теперь вижу, что утро верить и вовсе нельзя. Надо было мне с самого начала прислушаться к голосу совести. Надо было сразу отказаться его поддерживать. Увяжи мою одежду во второй тюк. За лошадьми и дружиной я уже послал. В лице его читалась неумолимая решимость. И Грейна знала, запротестуя она, и горлойс вновь пустит в ход кулаки. Молча, кипя от гнева. Она повиновалась. Вот теперь она в ловушке и убежать не может. Даже на священный остров, под защиту сестры, не может, пока горлойс держит в Тентагеле ее дочь. Она еще укладывала в тюки свернутые юбки и туники, когда ударил на батный колокол. «Оставайся здесь!» — коротко бросил горлойс и выбежал из дома. Вне себя от гнева, и Грейна бросилась за ним. Путь ей преградил дюжий здоровяк из числа горлойсовых людей. Прежде она его не видела.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 Это решило бы одну из ее проблем. Но что будет с Маргейной, которая останется в Тентагеле одна-одинешенька? День понемногу клонился к вечеру. Ближе к ночи Игрейну охватил страх. Может, саксы и впрямь у ворот города. Может, утор и горлойс снова сцепились, и теперь один из них мертв. Когда, наконец, горлойс распахнул дверь в комнату, при виде него Грейна почти обрадовалась. Искаженное лицо его дышало отчуждением,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 Пока у тебя есть силы скакать верхом, муж мой, я в седле усижу. Так смотри, потом не жалуйся. Мы поскачем почти без остановок, так что передумать ты не сможешь. На день самый теплый плащ. Ночью ехать холодно, а с моря ползет туман. И Грейна собрала волосы в пучок на макушке и набросила плотный плащ поверх туники и штанов, что всегда надевала для поездок к верхом. Горлойс подсадил ее на лошадь. Улицы запрудили темные фигуры воинов с длинными копьями.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 — Что же нам делать, когда на южном побережье высадятся саксы? — Трусы! — заорал кто-то с берега, едва паром с громким скрипом отчалил от пристани. — Трусы удирайте! А страната горит! Из темноты со свистом вылетел камень и ударил одному из воинов в кожаный нагрудник. Дружинник выругался, но горлой с резким шепотом отдернул ослушника, и тот, заворчав, умолк. С берега долетело еще несколько оскорбительных выкриков, и пара-тройка камней, но очень скоро паром оказался за пределами досягаемости. Со временем глаза Игрейны привыкли к темноте, теперь она вполне различала лицо Гарлойса, бледное и неподвижное, точно у мраморной статуи. За всю ночь он ни разу не заговорил с женой, хотя скакали они и до самого рассвета, и даже когда позади них заолела промозглая заря, одевая мир кормозинно-красным туманом, остановились лишь ненадолго дать отдых лошадям и людям. Горлойс расстрелил для игрэный плащ чтобы прилегла хоть на самую малость принес ей сухарей сыра и чашу с вином солдатский паек, но так и не сказал ни слова после долгой скачки молодая женщина была совершенно измучена в голове у нее все перемешалось она знала что горлойс поссорился с утором и увел своих людей но не больше отпустил для их утор немало не протестуя в конце концов ведь лоту уехать позволили немного передохнув Гарлойс вновь привел лошадей и собирался уже подсадить жену в седло, но тут и Грейна взбунтовалась. — Я дальше не поеду, пока ты не объяснишь мне, куда мы скачем и почему. Молодая женщина бесстрашно глядела на мужа. Голос, впрочем, она понизила, не желая позорить Гарлойса перед его дружиной. — от Отчего мы тайно бежим из Лондиниума, точно воры в ночи? — Изволь рассказать мне, что происходит, или тебе придется привязать меня к коню и так тащить до самого корнуола с визгом и криками?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 Некая часть сознания Грейна трепетала от тайной радости. Она нужна Утору, нужна настолько, что он готов поссориться с Горлойсом и настроить против себя союзников, затеяв распрю из-за женщины. А другая часть ее существа кипела от ярости. Почему Утор не попросил ее, ее саму, отказаться от Гарлойса и прийти к нему по доброй воле? А Гарлойс, между тем, воспринял ее вопрос со всей серьезностью.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 и никакими доводами не пробить ей эту железную преграду. Однако же мысли ее упрямо возвращались к тому, что говорили Вивиана и Мерлин. Ее судьба связана с судьбой утра. После своего сна и Грейна и сама в это поверила. Она знала, почему они с Утаром вместе вернулись в мир. И уже почти смирилась с тем, что такова воля богов. И однако ж, вот она выезжает из Ландиниума с Гарлойсом, союз распался, а Гарлойс, по всей видимости, твердо вознамерился не допустить, чтобы Утор еще хоть раз с нею увиделся. Безусловно, при том, что на Саксонском берегу начнется война, Утору некогда будет ездить на край света в Тентагель, и даже если бы он и выкорил время, так в замок ему ни за что не попасть. Несколько воинов могут оборонять крепость до бесконечности, покуда небо на землю не упадет. Гарлойс поселит ее там, и там она благополучно состарится,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 Тихо и презрительно отозвалась она. — Хотя воистину, зная такие заклинания, я бы с радостью пустила их в ход, о мой могучий, мой доблестный супруг. Или ты ждешь, что я разрыдаюсь потому, что ты не можешь взять меня силы? Попробуй только, и я рассмеюсь тебе в лицо. Горлоис приподнялся, стискивая кулак. — Да, — насмехалась Грейна, ударь меня. Тебе вроде бы не впервой. Может, хоть тогда почувствуешь себя в достаточной степени мужчины, чтобы пустить в ход свое копье?